Глава 20. Решили с Юлианой, что ребенок одной водой вряд ли сыт будет, так что я отправила секретаря на всякий случай в ближайший супермаркет за детской едой и парочкой каких-нибудь игрушек. А то снова разбушуется чадо, а нам и утешить нечем. Даже если родители явятся раньше, ничего страшного. Будет фирменный подарок. Секретарь с явным облегчением ушла, а я, взяв малышку на руки, попробовала ее укачать. Ведь спящий ребенок тихий ребенок. На удивление стало получаться. Малышка сладко зевнула под мое воркование и невнятные напевы и доверчиво уложила голову мне на плечо. В этот момент у меня сердце сжалось, а затем быстро-быстро затрепетало. Прижала к себе девочку крепче. Такие маленькие милые ручки, наивные глаза, пухлые щечки. У меня все внутри просто тает от нежности. Когда-нибудь у меня тоже обязательно будет такая милая девочка. Я все для этого сделаю. Украдкой вытирая слезы и пытаясь не шмыгать носом, чтобы не разбудить уснувшую прямо на моем плече малышку. Щелкнул замок. Быстро, Юлиана. Может, что-то забыла? Хотя мне не до Юлианы. Я наслаждаюсь и вообще застыла, чтобы случайным движением не разбудить только уснувшую кроху, которая так мило сопит мне в ухо. Трогательно обнимает ручками и пахнет молоком. Кайф. Прям таю от нежности. Меня аккуратно тронули за руку. Поднимаю глаза на... шефа. Знаком он показывает мне пересадить девочку в коляску. Саму коляску Влад подвозит ко мне и откидывает ее спинку в почти горизонтальное положение. Крайне аккуратно перекладываю девочку, хотя я бы еще немного с удовольствием ее подержала. Коляску с ребенком начальник перевозит в свой кабинет и осторожно закрывает за собой дверь. приемным мы с шефом остаемся одни. Надо же забава. А мне казалось, что вы во всех отношениях железная леди, а оказывается, что нет. Первое, что сказал Влад, подсаживаясь ко мне на диван. Мужчина откинулся на спинку и смотрит на меня задумчиво. Не понимаю, о чем вы. За время нашего знакомства у меня создалось впечатление, что вы никому и ни к чему, кроме работы, не имеете сильных чувств или привязанностей. Сильная духом, уравновешенная, спокойная, практически безэмоциональная. А сейчас мне показалось, что вы любите детей. Фыркнула. Владислав Сергеевич, вы даже не представляете, сколько у меня слабости какие сильные эмоции мне порой одолевают. Но я не считаю нужным это кому-то показывать. Что с девочкой? Начальник заметно помрачнел. Не знаю, что с ней делать. Расскажите, откуда у вас дочь? Владислав морщится. Вы, возможно, в курсе, что у меня была жена. Она умерла от болезни. Когда нам сообщили диагноз и сколько ей осталось, я через некоторое время сорвался и напился в компании приятелей. Напился как никогда в жизни, ни до, ни после, особо не помню ту ночь. А потом уже прямо на похороны пришла мать Милы с животом и обрадовала новостью, потребовав на ней жениться, ведь она носит моего ребенка. Жениться я не стал, хотя там осада была мощная с её стороны и родственников. После рождения девочки откупился деньгами с условиями, что меня ее жизнь никак касаться не будет, и, ведь я их тоже не буду. Неужели интересно было увидеть свою дочь? Я тогда был сильно взбешен по поводу всей этой ситуации и попыток навязать новую жену и ребенка. Я знал, что со стороны этой мадам был только расчет, желание денег и попытка хорошо устроиться. А, то есть вы свою дочь первый раз увидели сегодня? Да. Повисла пауза. «И что, деньги маме Милы больше не нужны?» «Нет. Нашла себе мужа за рубежом. Иностранец. Ее деньгами заваливает, она к нему переезжает. А вот девочку не принимают. Скинула мне. Пытался ее сейчас остановить, уговорить ни в какую». «Да. Единственное, что хочется еще спросить. А пап Сережа-то в курсе, что у него есть внучка?» «И что вы планируете делать?» Каверин устал потер глаза. «Не знаю, Варя. Условий для содержания ребенка у меня сейчас нет. Дом продал. Снимаю квартиру. И уже с неё я не хочу, но там ребенку не место. Да и не хочу я заниматься девочкой, а уж ей тем более не нужен такой отец, как я. Ну, думаю, ее сейчас любой папа устроит». «А ваш отец, может быть, сможет предложить какие-то варианты?» Начальник взглянул на меня с подозрением, поэтому я уточнила. «Все знают, кто ваш отец?» «Он скоро уезжает из страны». Ему, мило, тоже неинтересно. Почему? Это ведь, я так понимаю, его единственная внучка. Был бы внук тогда, да, а так нет. Да. Да. Что за баба, осуждаете меня? Хмыкнул Каверин. Вы-то безупречны, а я в ваших глазах и так стоял не особо высоко, а теперь и вовсе полное ничтожество, верно? Так все собственно и есть. Удивленно приподняла брови. «Во-первых, кто я такая, чтобы вас в чем то осуждать? Судьей я не подрабатываю. Во-вторых, ваша личная жизнь и решение – это только ваше дело, если, конечно, вы не совершаете что-то преступное. Ну и как бы там ни было, ребенка, и его мать вы обеспечивали? На самом деле начальнику сейчас не позавидуешь. На голову свалился ребенок, что с ним делать, не ясно. Но на самом деле я все равно жутко завидую шефу. Я бы от такого подарка судьбы точно не отказалась». Владислав посмотрел на меня с каким-то странным интересом, словно по-новому, но теперь сидит явно в тяжелых раздумьях о судьбе девочки. Владислав Сергеевич, время идет. Рано или поздно мило проснется. Возможно, стоит ее вывести из здания, пока она еще тихонько спит, чтобы не привлекать особого внимания. Да, но куда ее вести? Мне кажется, что можно пока отвести ее к себе домой. Купите все необходимое ребенку, наймете срочно няню, а там дальше решите, как поступить. Я не знаю, что ей необходимо и как за ней сейчас следить. Да и не хочу я это всё делать. Холодно отозвался начальник. Пожала плечами. Тогда, видимо, у вас один выход. Отдать ребенка на попечение государству. Детский дом? Нет. Но вот с чем-то уже есть определенность. Ладно. Вы тут думайте тогда, а я пойду проведаю подчиненных. Наверняка они вас потеряли, скоро начнут ломиться в приемную. Прикрою вас. Стойте, забава. «Вы едете со мной». «Куда?» «Ко мне домой, конечно». Шеф посмотрел иронично. «Норматический ужин при свечах». «Извините, но я сегодня не настроена. Если серьезно, то я не могу уехать. Рабочий день только начался. Кто-то же должен вас замещать. Возьмите лучше в помощь Юлиану. Она все равно невольно в курсе ситуации. Отсутствие секретаря мы переживем». Как раз в этот момент... Замок в двери снова щелкнул, и в кабинет зашла Юлиана. В руках у девушки полные пакеты из супермаркета. Увидев Каверина, девушка смутилась и прошмыгнула к своему месту. «Начальник смотрит на Юлиану без особого вдохновения, но я настаиваю. «Юлиана, вы не против съездить с Владиславом Сергеевичем к нему домой? Присмотреть за малышкой, пока он купит ей все необходимое и найдет няню?» Секретарь испуганно выпучил на мне глаза. Выражение ее лица словно говорит мне «нет, нет, пожалуйста, Варвара Олеговна, только не это». Выражение лица секретаря оценил шеф. «Елеана, вас дети так сильно пугают, или вероятность оказаться у меня дома?» «Все?» – запальчиво ответила секретарь и тут же виновато посмотрела на начальника. «Я просто с детьми, ну, совсем никак, и у меня жених очень ревнивый. Если он узнает, что я ездила к начальнику домой помочь с ребенком, это уже что будет. А он узнает». Каверин перевел взгляд на меня. «Варвара Олеговна, в отделе сейчас всё в порядке. Мы же с вами периодически уезжаем вместе по делам. Ничего страшного нет в том, что мы будем отсутствовать один день. Уважительную официальную причину вашего отъезда, если что, я начальству предоставлю. К девочке вы вроде нашли какой-то подход, а в конце этого месяца вы получите дополнительную премию». С последним своим высказыванием Влад жутко напомнил мне своего отца. Тяжко вздохнула. «Не надо мне никаких дополнительных премий». «Выходим». В конце концов, прикрывать и присматривать за начальником. Моя неофициальная вторая работа. За это премиями меня снабжает его отец. Перед выходом шеф пригрозил Юлиане, что если информация обо всем произошедшем просочится в отдел, проблемы с ревнивым женихом покажется и сущей ерундой. Решили с начальником спускаться не на лифте, где все таки можно много с кем столкнуться, а по пожарной лестнице. Благо, этаж у нас не такой уж высокий. Я вновь аккуратно взяла на руки малышку, шеф катил коляску, а Юлиана прикрывала наш отход, глядя, чтобы в коридоре на момент выхода было чисто. Операция прошла успешно. Мы вышли на улицу, засветившись только у охраны. До дома Каверина дошли пешком. Оказалось, действительно, очень близко к работе. Влад, видимо, вживаясь в роль отца, коляску смело повез сам. И вот, высотное современное здание. Поднимаемся наверх. Влад открывает дверь своей квартиры и приглашающе распахивает ее передо мной. «Добро пожаловать, Варвара Олеговна. Чувствуете себя как дома?» Начальник смотрит, словно хищник, наконец-то заманивший жертву в свое логово. «Мне прям мурашки по коже».